Посвящается бренди Печатники находят по опыту, что одно убийство стоит двух монстров и не менее трех неупокойных духов, ибо убийство влечет за собой повешение к вящему веселью сброда. Но ежели к убийству присовокупляются неупокойные духи, никакая другая повесть с этим не сравнится. Сэмюэль Батлер, 1612-1680 годы. Робертсон Дэвис, один из величайших писателей современности, Малькольм Брэдбери. Самый выразительный, эмоционально насыщенный роман мастера, The Boston Globe. Идеальный баланс привычной интеллектуальной акробатики, тонкого проникновения в сложные семейные связи, глубокого понимания природы власти и финансов, Санды Телеграф. Этот роман как будто не написано соткан, подобно удивительному гобелену, многослойному, насыщенному мельчайшими деталями. Тайм-аут. Эпическое странствие из патриархального Уэльса в Америку времен войны за независимость и в современную Канаду, фирменная Дэвисовская машина времени, разворачивает перед нами красочные картины прошлого, исполненные чуда и озорства. The Los Angeles Times Book Review Работа серьезной выдержки, мудрой глубокой и остроумная. Chicago Sun Times Верные поклонники Дэвиса немедленно распознают его страсть к фантастическому и языковой экзотике, коллекционерскую одержимость историческими анекдотами, привычную опору на фольклор и народную мудрость. Observer Дэвис отменно разбирался в театре. Именно эта любовь наделила пятый персонаж, мир чудес и лиру Орфея, такой гипнотической силой. И в его новом романе театральные эффекты играют не меньшую роль, как в исторических эпизодах, так и в современных. Сан-Франциско Хроникл. Такой истории о призраках вы еще не читали. Все традиционные элементы чуда по имени Робертсон Дэвис на лицо. Мудрость и горячность, юмор и озорство, непримиримая индивидуальность и героев, и автора. Разница в том, что эта книга читается как гораздо более личная. Блистательное пополнение Дэвисовского канона. Кудесник слова и воинствующий эрудит не снижает планки. Дэвис развлекается, иначе не скажешь, по полной, давая волю своему врожденному драматизму, любви к историческим подробностям и едкой сатире. Он выстраивает собственный вариант загробного мира — в сердце которого живет вопрос, учит ли нас смерть хоть чему-нибудь. Голос Дэвиса узнается сразу, его манера неподражаема, О, этот хитрый всеведущий рассказчик с насмешливым прищуром. Робертсон Дэвис один из самых орудированных, занимательных и во всех отношениях выдающихся авторов нашего времени. Первоклассный рассказчик с великолепным чувством комического канадский живой классик и виртуоз пера, Чикаго Трибунбук. Робертсон Дэвис всегда был адептом скорее комического, чем трагического мировоззрения. Всегда предпочитал Моцарта Бетховену. Это его сознательный выбор, и до чего же впечатляет результат. Невероятно изобретательно. сюрприза на каждом шагу. Высокая драма, полная гордости, интриг и страсти за Philadelphia Inquirer». Кем Данте был для Флоренции, Дэвис стал для провинции Онтарио. Из истории жизни этих людей, с их замахом на покорение небесных высот, он соткал увлекательный вымысел. Сатрудай Найт. Психологизм для Дэвиса это все. Он использует все известные миру архетипы, дабы сделать своих героев объемнее. Фольклорный подтекст необъятен, причем, Эта смысловая насыщенность легко воспринимается благодаря лаконичности и точности языка. Книжное обозрение. Дэвис является настоящим мастером в исконном и лучшем значении этого слова.